На небе зарево, глухая ночь, мертва. Толпится вокруг меня лесных дерев гро마다, но явственно доносится молва далёкого неведомого града. Ты различишь домов тяжёлый ряд и башни, и зубцы бойниц его суровых, и тёмные сады за камнями оград, и стены гордые, твердынь многовековых. Так явственно из глубины веков петливый ум готовит к возрождению забытый гул погибших городов и бытия возвратное движение. 10 июня 1900 года.